оставайтесь у меня». За кольцевой автодорогой машина вырвалась на Рязанское шоссе, и Василий прибавил скорость. Пейзажи по обеим сторонам дороги были великолепны. Они напоминали другие, морские, которыми удалось за те два дня, что Вася отдыхал с Матвеем и его семьей, вдовольно любоваться. У Матвея, как оказалось, была парусно-моторная яхта Кристина, типа Фишер 30, старенькая, но содержавшаяся в идеальном состоянии. На ней все они – Соболев, Кристина, Стас и Василий – и отправились в пятницу 24 мая в путешествие. Сначала по Неве, вниз от Петербурга, потом вышли в Финский залив. Купались, загорали, ловили рыбу, готовили уху и наслаждались покоем и природой, словно специально подготовившим отличную погоду. Управлял яхтой Стас, отлично завший ее текелаж. За год, с тех пор, как Василий видел его в последний раз, мальчишка вытянулся, окреп, И весьма неплохо для своего возраста владел приемами РУСБОЯ. Он с удовольствием показал дяде Васе комплекс приемов для боя в ограниченном пространстве. И вряд ли с ним справились бы теперь мальчишки на 3-4 года старше его. Кристина почти все время сидела под тентом в шезлонге, на юте, читая учебники и конспекты. Готовилась к сессии. Но мужчин это не огорчало. Они с удовольствием готовили обеды сами, не прекращая своих неторопливых бесед. Василий снова попытался соблазнить друга активной жизнью в столице и снова получил твердое «нет». «Мне уже предлагали вмешаться в дела Союза девяти неизвестных», сказал Матвей как-то вечером, когда они сидели рядом с Кристиной в шезлонгах, по обе стороны от мачты после тренировки, в которой принимал участие ИСТАС. «Я ответил, что вмешиваться ни во что не собираюсь. Даже если появится реальная угроза жизни», полюбопытствовал осоловевший от воздуха Василий, «мало ли какой конфликт возникнет». Помнишь притчу о трех мастерах Дао? Один очень ловко уворачивался от камней, которые в него бросали. До второго камня не долетали, а в третьего никто не бросил ни единого камня. Василий приоткрыл глаз, глянул на Матвея, лежащего под лучами закатного солнца, с лицом кротким и потрясающе невозмутимым, и от шутки воздержался. Допустим, ты хочешь сказать, что достиг уровня третьего мастера Дао? «Можно подчинить разум любой мощности, зная гимнастику Гермеса и психотехнику оформления мысли как реальной физической силы». «Ну-ка, ну-ка», – оживился Василий, – «о гимнастике Гермеса я хотя бы читал. В принципе, это трансовый метод набора энергии». «А что такое психотехника оформления мысли? В какой школе можно ей научиться?» «Такой школы не существует. Школы и системы, насколько тебе должно быть известно, а также учителя». Могут указывать лишь методы и пути, но не цели и работу, которую должен проделать ученик. Так укажи хотя бы путь. Ты им идешь, хотя и медленно. Да, что-то я этого не ощущаю. Потому тебя и тянет на подвиги. Но в военные игры я больше не играю. Тем более с посвященными из «Союза 9 Это игры, в которых все действия приводят к поражению. А если придется воевать за Родину? «Это вопрос провокационный», – улыбнулся Матвей. «Ты случайно не видел фильм Никиты Михалкова «Анна от 6 до 18. Там его дочь на вопрос «Что такое Родина?» ответила. «Это поле, лес, ты». Понимаешь, она имела в виду отца. Для нее он ассоциировался со словом «Родина», вполне естественно и свободно, как поле, лес и река. Василий повернул голову к другу, который смотрел на него с веселым прищуром. Потом оглянулся на Стаса, приросшего к штурвалу, и на каюту, откуда доносился голос, напивающий песенку Кристины. «Они — твоя родина!» Матвей снова улыбнулся и не ответил. На следующий день они пристали к безымянному островку, состоящему из живописных скал, и высадили десант в составе Стаса и Кристины, которые принялись искать раковины моллюсков. Мужчина же, сообразив обед, снова уселись в шезлонги, подставив тела и лица солнцу. «А кто к тебе приходил?» — спросил Василий. Ты вчера сказал, что тебе предлагали вмешаться в дела Союза 9. Ты его не знаешь. Секрет, что ли? Юрьев приходил, бывший советник президента, сейчас начальник администрации, и он же один из девяти. В розе реальности началась какая-то свара между иерархами, что, естественно, отразится и на Земле. Связь тут прямая. Каким образом эта свара отразится на Земле? Самым непосредственным. В первую очередь изменением существующих законов, Чистилище было создано, как ты уже знаешь, в силу срабатывания более жесткого варианта закона обратного действия. Так вот, Рыков начал еще больше ужесточать этот закон. «Жив курилка», – пробормотал Василий. «Не останавливается на достигнутом. Чего он хочет? Власти». И его претензии так основательны, что встревожили даже коллег из «Союза-девяти». Василий некоторое время переваривал услышанное. «А не может ли предложение присоединиться к спецкоманде Коржанова быть следствием деятельности Рыкова?» Не исключено. И все же я поеду. Надоело вариться в собственном соку. А что предлагал Юрьев в обмен на твою помощь? У них применяется двойной стандарт подобного рода делам. Сначала он предложил доступ к знаниям бездн, потом намекнул, что в результате отказа может пострадать моя семья. И ты? Отказался, естественно. Я бы ему голову отвернул, проворчал Василий, за один только намек на угрозу. А что такое знание бездн? о таких я нигде ничего не читал». Матвей долго молчал, следя за чайками, ускал. «Это информация о, безусловно, первом. Об аморфе, что ли? Аморфы были первыми разумными существами в нашей реальности. В знаниях бездн говорится о предтече всех разумных во Вселенной, о, безусловно, первом. Тогда мы говорим о Боге? Не совсем. Не буду спорить, тебе видней. И что дают эти знания?» «Эти знания практически делают человека всемогущим», — Василий скептически хмыкнул. «Что ж сам Юрьев ими не воспользуется?» «Знаниями бездн может владеть только просветленный, завершивший путь. Будда, например, Иисус Христос. Юрьев, как и все девять неизвестных, не способен изменить себя даже с помощью техники внутренней улыбки. Доступ к знаниям для него закрыт, но он может знать путь к ним. Я так понимаю, что тебе они не нужны?» «Я еще иду. Имеешь одно, будешь иметь и другое», как говорил древний философ. «Вася», — раздался голос Кристины, — «иди сюда, посмотри, что мы нашли. Поговорим еще о знаниях бездны». Василий встал. «Если будет настроение», — Матвей закрыл глаза, расслабленно двинул рукой. «Иди поищи вместе с ними жемчужину размером с кулак». Рассмеявшись, Василий нырнул с борта в воду и поплыл вокруг островка на голос Кристины. Но на эту тему они потом так и не поговорили. На следующий день Василий покинул Петербург, держа курс на Москву. Пересек он ее, не останавливаясь. Сердце гнало в Рязань. Машина проехала Коломну, потом Луховицы, а Василий все прибавлял и прибавлял скорость, пока на въезде в Рыбное его не остановил инспектор ГАИ. Пришлось вылезать, объясняться. Инспектор, молодой, но какой-то угаший с усталым взглядом человека, прожившего долгую и нелегкую жизнь, молча принял документы, также молча показал на домик блок поста. мол, заходи. — Погоди, командир, — миролюбиво произнес Василий. — Ну, признаю, нарушил, был неправ, превысил, но ведь можно договориться. Сколько я должен?